Положение чрезвычайного посланника Каотианской палаты даров накладывало определенные обязательства. Фредерик не мог остановиться в гостинице, пусть даже самой лучшей, и для него арендовали виллу в фешенебельном районе Унигарта. Начинающийся за домом парк выходил к морю, и именно там, в стоящую воды беседке, Пампилео отыскал Лилиан. И имени званого гостя молодая женщина угадала без труда подсказала шуршание колес по граве дорожки. Но вставать с шезлонга или оборачиваться Лиллиан не стала. И лишь после того, как Теодор доставил хозяина в беседку, произнесла, продолжая смотреть на море. «Прекрасные цветы!» Она знала, что за ее спиной стоит корзина с великолепными мецца, редкими ало-фиолетовыми красавицами. «Я тоже рад!» «Ты поставил меня в неловкое положение!» «Мы не могли не увидеться», — мрачно произнес Помпирио. «А в наших обстоятельствах чем раньше, тем лучше». Теодор удалился, и Лилиан, дождавшись, когда стихнет скрип гравия, вздохнула. «Странно все вышло. Обыкновенно. Обыкновенные люди не пропадают на полтора года». «Это была не моя идея». «Не твоя», — Лилиан приподнялась. И, опершись на подлокотник шезлонга, внимательно посмотрела на Помпилева. «Мне было очень больно». Фраза прозвучала искренне, но очень ровно, без тоски. Молодая женщина четко давала понять, что боль, которая очень, осталась в прошлом. «Сначала тебе, потом мне», – негромко отозвался Дердаген Тур, теребя пояс миссуара. «Ты не смеешь осуждать меня». «Я пришел не осуждать, а прощаться». «Со мной?» «С нами!» Он смотрел ей прямо в глаза. «Нас не было». «Могли быть!» «Только в твоих фантазиях». «Мне нравились те мечты». «Сделай себе одолжение, забудь о них». лилион вернулась в шезлонг и вновь устремила взгляд на добродушно волнующийся Банир. «У тебя есть другие дела на Кордании?» «Прощание не следует затягивать». Дэрдагентур скривился и после короткой паузы произнес. Здесь опасно. Война может начаться в любую минуту. Он беспокоился. Лиллиан это услышала, однако не могла ничего изменить. Я убедила Фредди делать карьеру дипломата. А там, где опасно, очки набираются быстрее. Высопрог бесполезен. Мы оба знаем, что Фредди ничего не испортит, уверенно произнесла молодая женщина. Поскольку будет во всем слушаться жену. И в этом ответе прозвучало все. Поездка на опасную Кордонию нужна самой лилион Это ее затея, и она не отступит. Почему? Какая разница? Помпилио увидел главное. Происходящее важно для Лиллиан. И задал единственный верный вопрос, который может задать мужчина в такой ситуации. «Чем я могу помочь?»